И вот настала пора встретиться с агентом Эриком. Сольда, разумеется, знал, как это нужно делать. Об этом его заранее уведомила американская разведка. Встреча с агентом Эриком была частью тщательно разработанного плана, и все нюансы этого плана Сольда и его людям были известны. От муравьев требовалось лишь одно – осуществить этот план. Конечно, в ходе выполнения плана могли возникнуть непредвиденные нюансы, и с ними Сиафу должны уже были разбираться самостоятельно. Ничего особо мудренного в том, чтобы вызвать Эрика навстречу, не было. Золотое правило разведки гласит, чем проще делаются тайные дела, тем лучше получается результат. Это объяснимо, закономерно и логично. Если ты, предположим, выполняешь какое-то дело со всевозможными конспиративными ухищрениями, то на тебя непременно обратят внимание, потому что ухищрение это не норма человеческого бытия, а исключение из нормы. Вот потому-то и обратят на тебя внимание, что ты делаешь что-то не по общепринятым правилам. И наоборот, чем проще будут твои действия, тем меньше на тебя станут обращать внимание. Лучше всего прятаться на виду у всех – Так гласит другое золотое правило всех разведок мира. Встречу с агентом Сольда поручил своему помощнику по прозвищу Ганс. По крови Ганс был немцем и выглядел как немец. Знал он, соответственно, немецкий язык. Так кому же, как не ему поручить такое важное дело? Дождавшись вечера, когда Штольц по всем расчетам уже вернулся с работы, Ганс отправился в поселок Дененвальда, где проживал Штольц. Оказавшись в поселке, Ганс из телефонной будки позвонил Штольцу. Трубку снял Эрик. «Я слушаю», — сказал он. «Привет, дружище Эрик!» — нарочито развязным и веселым тоном произнес Ганс. «На силу вспомнил номер твоего телефона. Давненько мы с тобой не виделись. Но как ты поживаешь?» «Это кто?» Спросил Штольц, и в голосе его ощущалась растерянность. «Какой Ганс?» «Вот те Ганс весело рассмеялся. «Как какой Ганс?» «Твой старый друг, кто же еще?» «Припоминаешь нашу встречу на дороге?» «Кто знает, что готовит нам дорога, и что нас ждет за каждым ее поворотом?» но вспомнил?» Последняя фраза была паролем, и Штольц, разумеется, его вспомнил. «Да», — сказал он. «Да, конечно, припоминаю. Умным дорога готовит подарки, глупым дубиной по лбу». Последняя фраза была отзывом на пароль. но ну вот, другое дело», — радостно произнес Ганс. «Совсем другое дело? А я, знаешь ли, в вашем городке проездом». «Командировка, понимаешь ли?» да и думаю, позвоню старение Уве. Припомнил номерок телефона и вот звоню. Ну и что у тебя новенького? Как самочувствие? Как делишки?» «Да так», — промямлил Штольц. Он не знал, что ему отвечать на такие вопросы. Он, конечно, понимал, что отвечать надо, но вот что. Ведь эти вопросы, судя по всему, задавались не просто так. В них наверняка присутствовал какой-то потаённый смысл. Штольц понимал, кто ему звонит. Понимал он также и то, для чего этот Ганс звонит. Но он был застигнут этим звонком врасплох и не мог сосредоточиться, потому и отвечал односложно и невнятно. — А знаешь что? — сказал Ганс. — А давай-ка мы с тобой встретимся. Посидим в каком-нибудь баре, выпьем пивка, побеседуем. Припомним наши минувшие деньки. Веселые были деньки, черт побери. Но так как насчет встречи? Можно и встретиться. После короткой паузы произнес Штольц. Поговорим, значит, о наших веселых деньках. Вот и отлично! Радости Ганса, казалось, не было предела. Значит, жду тебя через полчаса. В баре на углу. Знаешь, где это? Знаю. Штольц понимал, что хочет он того или нет, но в бар на углу ему идти придется. «Вот и замечательно!» — сказал Ганс. «Значит, жду тебя в баре за столиком у окна. Там еще у столика старый фикус. В общем, там меня и увидишь. Ну, до встречи!» Если бы кому-то вздумалось подслушать этот разговор, то ничего подозрительного тот, кто подслушивал, в разговоре не уловил бы. По всем показателям, это был обычный разговор двух приятелей, которые давно не виделись и вот теперь хотят встретиться, посидеть в баре, выпить пиво и вспомнить какие-то события дней минувших, интересные лишь им двоим и никому больше. Это был обычный разговор двух мужчин. Такие разговоры случаются на каждом шагу. Их десятки за вечер, если не сотни. И кто бы заподозрил в этой невинной болтовне что-нибудь этакое? таинственные и конспиративные. Ганса Штольц увидел сразу же, как только переступил порог бара. Увидеть его было немудрено. Столик у окна с разлапистым фикусом рядом был приметным. За столиком сидел мужчина, которого Штольц раньше никогда не видел. Штольц почему-то думал, что им будет кто-то из тех двух типов, которые вербовали его, но он ошибся. Зато мужчина, похоже, узнал Штольца сразу. потому что улыбнулся ему и сделал приветственный жест рукой. «Подходи, мол, и присаживайся. Это я и есть, Ганс!» Штольц подошел и присел за стол. «Пиво?» – спросил Ганс. «Здесь, оказывается, неплохое пиво. Я угощаю!» Штольц кивнул, помолчал и спросил, понизив при этом голос до полушепота. «Откуда вы меня знаете?» «Говори нормальным голосом, дружище Эрик», — сказал Ганс. «Столик в отдалении от других столиков, так что никто нас не услышит и не обратит на нас внимания. А вот если мы будем изъясняться шепотом или жестами, тогда весь бар уставится на нас удивленными глазами. Что это, мол, за конспирация?» Он помолчал, отхлебнул из кружки и продолжил. «Это совсем неважно Эрик, откуда я тебя знаю». «Важно другое. Зачем я здесь? И вообще, называй меня на «ты». Старинные приятели именно так друг другу и обращаются. А мы с тобой и есть старинные приятели. А потому веди себя так, будто ты очень рад нашей встрече. Убери с лица постное выражение. Улыбайся, хлопай меня по плечу. Можешь громко хохотать. Осваивайся, вникай в роль. Потому что разговор у нас будет долгим». Добрых полчаса понадобилось Штольцу, чтобы войти в роль. Но, похоже, он вполне справился с задачей, потому что больше Ганс ни о чем таком ему не напоминал. Они сидели, пили пиво, перебрасывались какими-то словами и фразами, при этом улыбаясь и хлопая друг друга по плечу. Никто на них не обращал внимания, таких, как они, в баре было немало. «Ну а теперь о деле!» Все так же улыбаясь, сказал Ганс. «Дело вот какое. Слушай и запоминай. Ты обязан выполнить все в точности. От этого зависит успех дела. Более того, от этого будет зависеть твоя дальнейшая судьба. А может даже и твоя жизнь. Ну а как ты думал? Сам понимаешь, не в игрушки мы играем».